Возможно, и тому придется уйти. Правда, не навсегда. Об этом тоже следовало бы подумать, только не спеша. Относительно комиссионных также было пока совершенно неясно. Секретарь Ван Ринталена должен был получить место в Наблюдательном совете одной из фирм, находившейся под контролем Мамага. И это место должно давать ему 20 тысяч в год не требуя особых усилий с его стороны. Ван Ринтален считал эту сумму вполне приличной. Но кузен Аскар и Порст, которые окольным путем через маленький швейцарский частный банк должны были получить на 49 лет беспроцентную суду в сто тысяч, хотели большего, но с ними нужно было еще повоевать. Ван Ринтален никаким образом не собирался уступать хотя бы для того, чтобы самому себе казаться человеком, который держит в руках все нити. Пусть не воображает, что Ван Ринтеллена можно прибрать к рукам. А ведь Порт был уверен, что добьется своего, зная о противозаконных действиях Ван Ринтеллена. Но не только это заставляло генерального директора проводить бессонные ночи. С тех пор, как стало известно, что на предприятиях Мамага собираются выполнить военные заказы, возникли неприятности с рабочими аугсбургских заводов. Кроме секретаря, о трудностях Ван Ринтелена знал лишь главный бухгалтер, абсолютно надежный человек. Он служил еще у его тестя, который управлял мамагом до 1944 года, а потом, ввиду приближающейся катастрофы, скончался от удара. С грустью вспоминал Ван Ринделен о том золотом времени, когда немецкому трудовому фронту можно было диктовать свои условия труда и зарплаты. Теперь эти условия диктовали рабочие, но этим дело не ограничивалось. Некоторые, вероятно, коммунисты отказывались участвовать в строительстве бронетранспортеров. Чудовищная наглость, которая двадцать лет назад со всей суровостью была бы быстро ликвидирована уполномоченными с гестапо. Ван Ринтеллен посмотрел на свои часы. чудо искусства, изготовленное в Швейцарии, с платиновыми стрелками, секундомерами и указателем даты. Через восемь часов он будет сидеть в Аугсбурге за круглым столом с представителями заводского совета и вести переговоры о повышении заработной платы. Он уже решил обрисовать еще мрачнее неблагоприятное положение с заключением договоров и пригрозить массовыми увольнениями. Переговоры эти нужно затянуть до тех пор, пока Порст не приведет ему окончательного ответа. Если министр даст свое согласие, то Ван Ринтелен будет готов наполовину удовлетворить требования рабочих. В этом деле нужно прежде всего сохранить хладнокровие. На секунду Ван вспомнила своей жене, с которой он уже 10 лет не живет вместе. Она никогда не блистала красотой, но принесла Ван Ринтелену в приданные толстый пакет акций и надежные перспективы на кресло генерального директора. После разрыва, правда, он должен был выделить ей обязательную часть акции «Мамага», и ее поверенный зорко следил за всеми операциями Ван Ринтелена. Жена еще ничего не знала о его трудностях, да и не должна была узнать. Она ненавидела мужа из-за его любовных похождений. С каким наслаждением она даст ему пинка, как только он промажет. О разводе, к сожалению, нечего было и думать. Урожденная баронесса Вреде принадлежала к старинному дворянскому роду, и, как вся баварская аристократия, была истой католичкой. Нужно было соблюдать приличия. Иначе он восстановит против себя всю их влиятельную клику. К тому же его высокопресвященство кардинал баварский лишь... К отмахнулся, когда Ван Ринтеллен начал было зондировать почву. И тем не менее, если все будет идти так, как задумано, он выкрутится из этого положения, отделавшись легким испугом. Правда, был еще один человек, который слишком много знал, в том числе и о его прошлом. Волна ненависти и страсти внезапно катила его. Он должен разрешить и этот вопрос. И он был полон решимости сделать это самым основательным образом. Ван Ринтелен свернул с Ленбаховской на Максимилиановскую площадь, бросив при этом еще раз взгляд на огромное мрачное здание Баварского дворца правосудия, которое почти полностью занимало одну из сторон Ленбаховской площади. Ван Ринтелен чувствовал отвращение и снова стал смотреть вперед. По обе стороны Максимилиановской площади, которую, собственно, даже нельзя было назвать площадью, а скорее улицей с двумя проезжими частями, разделенными широким газоном, тянулись красивые старые патрицианские дома. Здесь жили юристы, университетские профессора и удачливые коммерсанты. Два роскошных отеля. Несколько таких же баров, но в первую очередь антикварные лавочки, заваленные бешено дорогими предметами искусства и всяким хламом. Да несколько ателье мод, завлекающие клиентов лишь большими медными вывесками, придавали улице блестящий вид. Перед крыльцом отеля «Регина Паласт», козырек которого нависал над кромкой тротуара, Ван Ринтеллен остановил машину и посигналил. Из двери тотчас же выскочил мальчик в ливрее и, держа фуражку в руке, распахнул заднюю дверь. Ойген Порст, сопя, выбрался из машины, втянул носом мягкий и чистый ночной воздух и, не стесняясь, зевнул. Он дал мальчику ключ от оставленного им на стоянке Мерседеса, с которым он накануне прибыл из Бонна, и приказал ему принести из машины чемодан. «Утомительная ночь, да и день будет нелегче», — сказал он ван Ринтелено. На десять часов было назначено заседание баварской организации ХДС, в котором примет участие Штраус. После заседания Порст хотел переговорить с ним с нагло. Он подал в окошко машины свою пухлую руку, хвостливо унизанную кольцами. «У меня дело пойдет как по маслу». По тону его слов можно было не сомневаться, что Порст уверен в своей силе. Он хотел дать почувствовать Ван Ринтерлену, что они теперь ровня, не то что несколько лет назад, когда поверенный Мамага в присутствии генерального директора даже не решался сесть без приглашения. Ван Ринтерлен дотронулся до руки Порста, но не пожал ее. До шестнадцати часов меня можно будет достать в Аугсбурге. Пожалуйста, позвоните мне, как только столкуетесь с министром.